Глава 21 Не шути с богами, но уходи отсюда Шекспир Едва Мотори успел выказать свое действительное намерение, общий залп пограничников показал, как хорошо они поняли его. Расстояние и быстрота бегства помешали выстрелам причинить какой-либо вред. В доказательство того, как мало внимания он обращает на неприязненное действие семьи скватера, вождь Дакотов ответил на выстрелы громким криком. Потом, размахивая карабином над головой, он описал в сопровождении избранных воинов круг по прерии в насмешку над бессильной попыткой врагов. Так как главный корпус продолжал свой путь, то маленький избранный отряд Вернувшись после бешеного проявления дикого презрения, присоединился к нему сзади с быстротой и согласованностью действий, указывавшими, что маневр этот был предусмотрен заранее. Залп быстро следовал за залпом. Пока взбешенный скватер против воли должен был отказаться от мысли повредить врагу таким способом. Бросив напрасные попытки, он перешел в поспешное преследование – временами стреляя из ружья, чтобы дать знак гарнизону, предусмотрительно оставленному им под командой самой грозной Эстер. Такое преследование продолжалось несколько минут, причем всадники постепенно оставляли позади своих преследователей, хотя последние обнаружили в бегстве необыкновенную быстроту ног. Когда маленькая синяя точка вырисовывалась на небе, словно остров, поднимающийся из глубины вод, дикари испустили крик торжества. Но вечерние туманы уже собирались вдоль всего восточного края прерии. И прежде чем отряд проскакал половину пути, неясные очертания утеса растаяли в дымке заднего плана. Матори остался совершенно равнодушен к этому обстоятельству, которое скорее благоприятствовало его планам, чем нарушало их. Он снова ехал впереди и держался пути с точностью охотничьей собаки, одаренной наилучшим чутьем, только несколько сбавив ход, так как все лошади его отряда совершенно выбились из сил. В этот именно момент Старик подъехал к Мидльтону и сказал ему по-английски. «Тут, вероятно, произойдет воровское дело, в котором, должен сказать, мне вовсе не хочется принимать участие». «Что же вы думаете делать? Отдаться в руки идущим за нами негодяям было бы обстоятельством роковым для нас?» «Ну их негодяев! Все равно, кто бы они ни были, красные и белые. Глядите вперед, молодой человек!» как будто разговариваете о наших пожитках или расхваливаете лошадей титонов. Плуты любят слышать, как хвалят их совершенно так же, как глупые матери в поселениях, любят слушать похвалы их капризным детям. Вот так. Погладьте животные и положите руку на блестящие безделушки, которыми краснокожие украсили его гриву, занимая глаза одним, а ум другим делом. «Слушайте, если повести дело разумно, то мы можем покинуть этих титонов до наступления ночи». «Благословенная мысль!» — вскрикнул мидлтон, у которого сохранилось неприятное воспоминание о восторженном взгляде, которым смотрел Матори на красоту Инессы, а также и о его последующем дерзком желании взять на себя роль ее покровителя». Господи, господи, как слаб бывает человек, когда его природные качества заглушены книжным знанием и женственными манерами. Другое такое движение покажет чертенятам, что скачут рядом с нами, что мы замышляем что-то против них так же ясно, как если бы кто-нибудь шепнул им это на ухо на языке Сиу. «Да-да, я знаю этих дьяволов». На вид они так же невинны, как резвые молодые олени, но нет ни одного среди них, кто не следил бы за малейшим нашим движением. Поэтому то, что должно быть сделано, нужно сделать умно, чтобы провести хитрецов. Вот это так. Поглаживайте шею лошади и улыбайтесь, а сами держите ухо наготове, чтобы слышать мои слова. Смотрите, не утомляйте своей лошади. Хотя я и плохой знаток лошадей, но разум учит, что для долгой езды нужно дыхание, и усталые ноги бегут плохо. Будьте готовы последовать сигналу, когда услышите визг старого Гектора. Когда он взвизгнет в первый раз, надо быть наготове. Во второй выбирайтесь из толпы. А в третий поезжайте. Вы поняли меня? Вполне «Вполне», — сказал Миддлтон, дрожа от нетерпеливого желания немедленно выполнить этот план и прижимая к сердцу маленькую ручку, обвившуюся вокруг его стана. «Отлично, понимаю. Скорее, поторопитесь». «Да, лошадь неплохая», — проговорил траппер на титонском языке, как будто продолжая разговор и в то же время осторожно пробираясь через толпу темнокожих людей, пока не доехал до поля которому передал свои намерения также осмотрительно. Пылкий, бесстрашный охотник за пчелами с восторгом выслушал это предложение. Обещался вступить в битву со всей шайкой дикарей, если это окажется необходимым для выполнения их замысла. Когда старик отъехал, в свою очередь от этой парочки, он оглянулся вокруг, чтобы видеть, в каком положении находится испытатель. Доктор, выбиваясь из сил, как и его Азинус, держался в самом центре дикарей все время, пока оставался хотя бы малейший повод полагать, что снаряды Измаила могут коснуться его особы. Когда эта опасность уменьшилась, или, вернее, совершенно исчезла, мужество вернулось к нему, зато храбрость его осла пошла на нет». Благодаря этой перемене настроения обоих, всадник и осел очутились в той части отряда, которая составляла нечто вроде арьергарда. Трапперу удалось направить туда своего коня, не возбудив подозрений своих лукавых спутников. «Друг», — начал старик, — когда представился удобный для разговора случай. «Хотели бы вы провести с дюжину лет среди дикарей со стриженной головой и раскрашенным лицом?» иметь пару жен и пятерых-шестерых метисов, которые называли бы вас отцом. «Невозможно!» — вскрикнул пораженный естественный испытатель. «Я вообще не расположен к браку и, в особенности, ко всякому смешению разновидностей пород, которые клонятся к тому, чтобы омрачать красоту и нарушать гармонию природы. К тому же это печальное нововведение в порядке всех классификаций». «Да-да, вы совершенно правильно чувствуете отвращение к подобного рода жизни. Но такова будет ваша судьба, если этим силу удастся завести вас в свое поселение. Это так же верно, как то, что солнце встает и садится по воле Господней». «Женить меня на женщине, не привлекательностью, свойственной моей породе», — возразил доктор. В каком преступлении виновен я, чтобы заслужить такое тяжкое наказание? Женить человека против его желания и воли значит насиловать природу. Раз вы заговорили о природе, я начинаю надеяться, что дар разума еще не вполне покинул вас, — возразил старик. Лукавое выражение, игравшее в уголках его впалых глаз, выдавало, что он не лишен известной доли юмора. Но они могут счесть вас за человека, требующего особого внимания с их стороны И женить вас потому на пятерых или шестерых В мое время я знавал некоторых вождей, у которых бывало бесчисленное количество жен Но почему они могут замышлять такое мщение, спросил доктор Волосы у него все встали дыбом, как бы обладая чувствительностью «Какое зло сделал я им!» Таким образом они выражают свое расположение. Когда они узнают, что вы великий доктор, они примут вас в свое племя, и какой-нибудь могущественный вождь даст вам свое имя, а может быть и дочь, или одну-две из своих жен, которые долго жили в его хижине и о достоинствах которых он может судить по опыту. «Да защитит меня владыка, творец природной гармонии!» — воскликнул доктор. «Я не имею склонности к одной супруге, тем менее к дубликатам и тройному числу представителей этого класса. Я, наверное, попробую сбежать, прежде чем принять участие в таком ужасном союзе». «Это вы говорите разумно. Но почему не попробовать бежать сейчас?» Естественно, испытатель боязливо оглянулся вокруг, как будто немедленно хотел приступить к выполнению своего отчаянного намерения, но темные фигуры, окружавшие его со всех сторон, внезапно утроились в числе, а темнота, уже сгущавшаяся в прерии, показалась ярким светом полудня в его глазах. Это было бы преждевременно и противно разуму, ответил он. «Предоставьте меня, достопочтенный охотник, моим собственным мыслям, и когда мои планы будут классифицированы как следует, я сообщу вам мою резолюцию». «Резолюция», — повторил старик, немного презрительно покачивая головой. Он отпустил по воде своей лошади, и она вмешалась в кучу лошадей-дикарей. «Резолюция» — слово, которое произносится в поселениях, а чувствуется на границах. «Знает мой брат животное, на котором едет бледнолицей», — продолжал он, обращаясь к мрачному виду воину на его языке и делая рукой движение, заставившее дикаря обратить внимание на доктора и на кроткого Азинуса.